До поселка оставалось версы 3 Но едва он пересек дорогу, шедшую из Петергофа в гостинице, сзади послышались звуки колес и переливистые тонгоколосое выкрикивание Форейтера. ПАТИ! Видно, Рыдван. Знатный барин какой-нибудь спешит убраться от этой передряги в свое поместье. сайду ка я лучше с дороги от греха подальше Снизу, с долины Пыхтя вспотевшим, упаренным восьмиряком, Под понукание возницы На дорогу грузно въехала большая цвета оливковая, четырехместная С придворными гербами карета Вид у кареты был необычный Зеленые шторки в ее раскрытых окнах были опущены На козлах, на запятках и даже на откинутых подножках Стояли с мушкетами гренадеры. Спереди, сзади и по бокам конвоем ехали несколько гусарских и гвардейских офицеров. Но более всего поразило нашего героя, что среди гвардейских офицеров были так часто виденные Мировичем в минувшие дни в ресторанах Дрезденша и Амбахарши князь Федор Борятинский, Баскаков и Пасек. А из-под качнувшейся гордины он распознал в карете лицо со шрамом на щеке Алексея Орлова. Что, Что бы это значило? Орлов, Борятинский и Пасек. Странно. Этот-то каким образом? Он же был арестован. Да и вообще... Что все они делают тут? Их ли везут или... Или они кого сопровождают? Притом куда? И какого рода особу? Мирович осторожно вышел из чащи. Карета с каноем скрылась. Но позади снова послышался стук колес. На дороге показалась рогоженная кибитка. Сидевший в ней поспешно вылез у поворота на Петергов, Взошел на бугор, долго всматриваясь вдаль и о чем-то разговаривая с кучером. В желтолицем, обрюзглом и безбородом хозяйники битки, Мирович узнал купца Селиванова, у которого в марте гостил Петр Третий. «Видели? Видели, господин офицер? Видели? Его, батюшку-то, родельца Ради... нашего повезли!» Кого повезли? Да государя-то, нашего спаса и милостивца. Быть не может. И он, ваша милость, и он. Занавесочка-то колыхнулась в ейную сторону. А и он, родной, как есть тебя, в уголочку сидит и глядит. Как? И такое окаянство. Обида всему белому свету. Смертный смут! Говори же, ваше благородие, какие-то кислопостажи! Петр Федорович подписал сегодня отречение от престола в пользу своей жены Екатерины II. Говори же, ваше благородие! Петр Федорович подписал сегодня отречение от престола В пользу своей жены Екатерины II и далее Мирович вкратце сообщил Селиванову о переменах произошедших в этот день